Экологические проблемы современности. Идея апокалипсиса и глобальных космопланетарных перемен. Мнение представителей научных кругов относительно реальности апокалиптических прогнозов. 24 февраля 1930 -го года. Сколько предупреждений и знаков послано о наступающем грозном времени. Но велико недомыслие. Помню, читала в одном научном журнале, что кто-то из северных ученых исследовал деятельность вулканов и установил, что весь вулканический пояс обнаруживает сейчас необычную напряженность, и все так называемые «потухшие очаги» начинают вновь просыпаться к своей огненной жизни. Причем неожиданные огненные прорывы появляются в новых местах. Самые опасные прорывы на дне океанов — Свои выводы ученый заключает допущением гигантского планетного катаклизма и не в очень далеком будущем. А люди все не хотят понять, как неуютно стало на нашей планете и где, и в чем следует искать причины надвигающегося грозного времени. Следующий параграф из «Беспредельности» отчасти поясняет эти причины. Если бы человечество поняло смысл сущего, то оно приобщилось бы к космическому творчеству. Как можно продвинуться без осознания вечного космического смещения? Ведь только когда уявлены будут устремления за пределы явленной жизнью, тогда можно узреть космическое творчество. Стена неразумия заслонила, как мгла довольствие. Когда можно будет проникнуть в сферы истинного космического творчества, тогда явится космическое сознание. Правы, говоря о человеческом недомыслии. Ведь когда приближаемся к грозному времени, тогда нужно напрячь все силы для того мощного шага. Ведь предсказано, что приближается эпоха Майтреи, и знаки уже разбросаны, как пламенные зерна потому пора Грозная окажется светом для идущих с космическим магнитом. Грозное время для тех, кто борется за значение новой эпохи, окажется будущим светом.